Глава двенадцатая. Гвендолин. Город Гвендолин. Планета Семплеяда. Вскоре межпланетный туристический звездолет добрался до орбиты планеты Семплеяда и начал готовиться к посадке. Стюардессы оповещали пассажиров о скором окончании путешествия, выводили спящих из состояния анабиоза. Атмосфера Семплеяды была малопригодна для жизни дышащих кислородом существ, поэтому на поверхности планеты виднелось несколько громадных прозрачных куполов, соединенных между собой длинными тоннелями, по которым курсировали пассажирские поезда. Под самым крупным куполом угадывались очертания красивого курортного города, в окрестностях которого виднелось несколько больших водоемов с водопадами и искусственными скалами. Под другими куполами, над которыми пронесся корабль, шло строительство новых зданий. Там работали большие роботы, готовившие котлованы для будущих сооружений. Купол самых меньших размеров как раз раскрылся, и звездолёт плавно опустился на небольшой космодром, где уже стояло несколько недавно прибывших космических кораблей. Верхняя поверхность купола вернулась на место, и все пространство под гигантским колпаком быстро заполнилось кислородом, пригодным для дыхания. Только после этого пассажиры начали выходить из корабля. Стюардессы на прощание желали всем приятного отдыха, роботы начали выгружать багаж на специальные магнитные конвейеры, парящие над полом. Афанасий огляделся по сторонам. Сиома с нескрываемым восторгом снимал все происходящее вокруг на камеру, Движущиеся грузовые ленты с сумками и чемоданами Толпы прибывающих путешественников Десятки роботов одинаковой расцветки Все это было Семену в диковинку И он старался ничего не пропустить На космодроме ребята насчитали Шесть больших космических кораблей Площадь ярко освещали сразу два солнца Чьи лучи ощутимо пригревали Даже сквозь прозрачный защитный купол Прибывшие выстраивались в три ровные шеренги и проходили через контрольно-пропускной пункт. Среди туристов, выходящих из разных звездолетов, Афанасий увидел не только людей, но и бузиярцев, бернарийцев, элийцев, а также много других представителей разных обитаемых планет. Ирина, снова закутанная в свою шаль, шагала на порядочном отдалении от Афанасия и Семы. Но они видели впереди ее здоровенный чемодан, в котором прятались кефир, гаврош и рикошет. Роботы-носильщики как раз взгромоздили его на самый верх пирамиды из сумок и кофров. Анастасия заполнила регистрационные формы для только что прибывших участников научного конгресса. И вскоре их с Олегом пригласили проследовать к ожидающему на соседней платформе поезду. Очень скоро вагоны состава заполнились туристами, и он помчался по прозрачному тоннелю, соединявшему космодром с куполом курортного города. Отель «Гвендолин», названный так же, как и городок, был виден издалека. Он представлял собой величественный комплекс в сто с лишним этажей с зеркальными стенами. Самое высокое здание под куполом. Вокруг отеля располагалось множество пансионатов и гостевых домов, утопающих в зелени. Многочисленные аквапарки, бассейны, Пляжи около искусственных водоемов, залитые ярким светом двух солнц. От всего этого просто захватывало дух. «Это единственный город на Семплеяде», поинтересовался Сёма, снимавший окрестности Гвендолина на видео. «Все верно», — ответила Анастасия. «Его относительно недавно открыли для туристов». «Когда-то на этой планете существовала жизнь», — рассказывал Олег пока они ехали в поезде и рассматривали местные красоты через прозрачные стены тоннеля. Но затем все обитатели Симплеяды вымерли от какого-то страшного вируса. Сейчас о них напоминают лишь древние храмы и сооружения, сохранившиеся здесь с незапамятных времен. Симплеяду открыли не так давно. Ранее это было просто темное пятно на карте галактики. Атмосфера планеты непригодна для жителей Земли, поэтому сначала здесь возвели этот купол. а затем и город под ним. Сейчас отель «Гвендолин» — одно из самых популярных мест отдыха. Сюда ежегодно слетаются тысячи туристов со всей вселенной. Научный симпозиум здесь решили провести впервые. Поезд промчался мимо скалистых гор с острыми вершинами. Внезапно неподалеку от магнитной дороги прогремел мощный взрыв. В небо взметнулся огненный столб и крупные обломки скалы. «Что это?» Перепугался Сёма. Другие туристы тоже заметно разволновались. «Всего лишь археологические раскопки», — успокоил его Олег. «Порода здесь очень твердая. Иногда, чтобы сделать подземный тоннель, приходится пользоваться специальными гранатами». Сёма поднял камеру и на всякий случай сфотографировал остроконечные скалы Семплеяды. Его вспышка ослепила всех в вагоне. «А давно здесь ведутся раскопки?» — заинтересованно спросил Афанасий. «С момента строительства отеля, пожалуй», — припомнил Олег. «У симплеядцев была очень богатая культура и мифология. В старых гробницах обнаружено уже немало интересного. Ученые даже начали понемногу изучать их язык». «Зачем?» — не понял Семен. «Хотят пообщаться со скелетами?» «Чтобы читать настенные рисунки и барельефы в древних храмах». «Значит, профессор Шлак тоже хочет что-то здесь откопать». сказал Афанасий. «Используя лазерное бурение, неплохой вариант», кивнул Олег. «Подобное оборудование оно очень дорого стоит. Ведь нужно использовать настоящие алмазы». «Потому они используют краденые», сказал Сёма. «Чем больше алмаз, тем мощнее бурильная машина. Мне об этом дедушка рассказывал. Эта выставка была устроена очень кстати». «Все верно», согласилась Анастасия. «Это либо невероятная цепочка совпадений, Либо чей-то изощренный, хитроумный план. Я думаю, что второе. Слишком уж гладко у них все складывалось до настоящего времени. Похитили Алмаз, похитили Кешу, и все ринулись на Симплеяду. Необходимо узнать побольше о сфере Джамшера. Возможно, тогда бы мы поняли, чего именно они добиваются. «Кстати, э, Ирина здесь», — сообщил маме Афанасий. «Возможно, ей уже удалось что-то выяснить». «Правда?» — удивилась Анастасия. Но как она сюда попала? Узнала от Мелония наш маршрут и последовала за нами. Какая энергичная девушка! Но я даже рада, что она здесь. Ее помощь может оказаться очень полезной. А где она остановится? Ирина очень самостоятельная, заверил ее Афанасий. Мне кажется, она уже давно все предусмотрела. Когда поезд выбрался из прозрачного туннеля и прибыл на станцию Гвендолина, туристы шумным потоком хлынули на перрон. Рядом со станцией простирался большой пляж с искусственным озером. Афанасий увидел на нем множество загорающих под двумя солнцами людей и инопланетян. Особенно потешно смотрелись в купальных костюмах элийцы, похожие на прямоходящих двухметровых богомолов. «Это не вредно?» – спросила анастасия у Олега. – Загорать под этим куполом? «Он не пропускает вредных лучей», – ответил тот. Так что загар от этих двух солнц практически такой же, как и на Земле. Только держится немного подольше. В два раза. Анастасия рассмеялась, оценив шутку. А Сёма уже вовсю снимал пляж по другую сторону станции. Отдыхающие, расположившиеся за невысоким ограждением, принимали не солнечные, а грязевые ванны. Люди и гуманоиды бродили по песчаному берегу искусственного водоема, с ног до головы вымазавшись черной блестящей грязью. Выглядело это очень забавно. «Грязевые ванны», — пояснил Олег, увидев интерес Семена. «Очень полезные процедуры. Здесь они весьма популярны. Вам тоже стоит попробовать». «Пожалуй, я воздержусь», — покачал головой Сема. «Хотя, пока бабушка не видит, когда еще представится случай вывалиться в грязи?» Афанасий расхохотался. Часть туристов, едва выбравшись из поезда, сразу отправилась на пляж, наказав носильщикам доставить багаж в отель. Некоторые двинулись осматривать местные достопримечательности и вскоре скрылись за раскидистыми зелеными растениями с фигурными листьями. Афанасий и сам с удовольствием бы искупался. Прозрачная вода искусственных водоемов его так и манила. Он спросил разрешения у Анастасии, и она дала свое согласие. «Только недолго», — попросила мама. «У нас же сегодня первое заседание Конгресса. Я хочу, чтобы к этому времени вы уже заселились в номер». Анастасия и Олег двинулись в сторону отеля, возвышавшегося в центре города, разглядывая по пути местные красоты. А Афанасий повернулся к Семе, чтобы позвать его на пляж. Но оказалось, что приятеля рядом нет. Он же только что стоял здесь. Афанасий с удивленным видом огляделся по сторонам. Вскоре он увидел семёна Тот снимал на видеокамеру разгрузку поезда. А точнее, то, как несколько грузчиков под командованием какого-то бойкого старичка снимают с платформы огромный стальной ящик размером с легковой аэромобиль. Почему-то роботам-носильщикам эту работу не доверили. Несколько лебедок натужно скрипели, поднимая груз. Ящик, обмотанный цепями, угрожающе раскачивался в воздухе. А самое странное, Афанасий готов был поклясться, что слышит из него какие-то странные звуки. Тихое рычание, шипение, скрежет, словно кто-то царапал острыми когтями по внутренним стенкам железного контейнера. «Поаккуратнее, балбесы!» — крикнул старик, когда ящик в очередной раз покачнулся. «Это настолько редкий образец, что вы такого, возможно, больше никогда в своей жизни не увидите!» Заинтригованный Афанасий подошел ближе, чтобы получше разглядеть происходящее. Старичок, покрикивающий на грузчиков, щеголял в коротком кожаном плаще, мешковатых коричневых штанах с отвисшими карманами и высоких истоптанных ботинках с шнуровкой до колен. Он как раз снял с головы широкополую шляпу и начал обмахиваться ей словно веером. Оказалось, у старичка загорелое лицо, короткая бородка и всклокоченные седые волосы. Афанасий не видел его на звездолете, видимо, тот прибыл на каком-то другом корабле. Цепи натянулись до предела, когда стрела крана пошла вверх. Ящик плавно переместился через ограждение платформы и снова начал раскачиваться. Изнутри донеслось утробное рычание. Когда контейнер повернулся, Афанасий увидел в его боку небольшое зарешеченное оконце. Он попытался разглядеть что-нибудь между прутьями, но внутри ничего не было видно. Неожиданно ящик слегка накренился, а затем резко рванулся в сторону, будто кто-то с силой врезался в его боковую стенку. Грузчики с испуганными криками отскочили. Контейнер резко подпрыгнул в воздухе и тут же тяжело бухнулся вниз. Одна из цепей оборвалась, и ящик завалился на бок, опасно раскачиваясь в воздухе. Лебедка крана протяжно заскрежетала. Казалось, она вот-вот разлетится на куски. «Осторожнее, олухи завопил старичок, всплеснув руками. «Мы не виноваты, Сергей Иванович!» — раздалось в ответ. «Уж больно неспокойное у вас чудище!» «Это не чудище!» «Она настоящая красотка!» Сергей Иванович бросился к ящику, но в этот момент кран, потеряв управление, покачнулся и под весом контейнера начал крениться вперед. Ящик, висящий на одной цепи, тяжело ухнул вниз. Афанасий ринулся вперед и шиб старика с ног. Едва они свалились на землю, контейнер пронесся в воздухе прямо над ними, а затем вернулся обратно, словно гигантские качели. Кран покосился, и из его кабины вывалился машинист. Он с криком рухнул рядом с основанием подъемного механизма. «Что за дьявольщина?» – перепугался Сергей Иванович, увидев своего спасителя. «Ты кто?» «Афанасий», – ответил Никитин. «Пожалуй, я должен тебя отблагодарить, Афанасий. Ты мне только что жизнь спас». Внезапно из ящика, который все так же раскачивался над их головами, донесся дикий рев. Сквозь прутья решетки высунулась когтистая чешуючатая лапа и попыталась ухватить старика за голову. Афанасий и Сергей Иванович проворно откатились в сторону. Раздался новый удар, и металл ящика проткнули изнутри острые прозрачные шипы, похожие на стеклянные. Их было много, и каждый толщиной с руку Афанасия. Сёма, не выпуская из рук видеокамеры, молча свалился в обморок. Кто-то быстро пронёсся мимо Афанасия и Сергея Ивановича и запрыгнул в кабину крана. Подъёмный механизм снова заработал. Цепь резко натянулась, ящик начал подниматься вверх. Стрела крана повернулась, контейнер плавно опустился на ровную поверхность пола. Грузчики подбежали к ящику, стараясь держаться подальше от когтей и шипов, которые то и дело пробивали стальные стенки. Они обмотали ящик цепями, закрепили их прочными замками. Затем кран снова поднял ящик и быстро поставил его на платформу подлетевшего грузовика. Контейнер сняли с крюка, и грузовик устремился в сторону центра города. Грузчики облегченно вздохнули. Из кабины крана выбрался Олег Аскеров. Он вытер пот с побледневшего лица и тяжело выдохнул. «Вам повезло, что мы не успели уйти далеко», — сказал он Афанасию. «Что за тварь сидит в этом ящике?» «Всего лишь опытный образец», — ответил Сергей Иванович. «Прекрасное существо, но очень злобная гадина». «Вы тоже приехали на Конгресс?» «Да, а вы?» «Я здесь работаю. Олег Аскеров, глава службы безопасности гвенделина «Сергей Иванович, профессор космозоологии», — улыбнулся старик, пожав руку Олега. «Вы отец Афанасия?» Можете гордиться таким сыном, молодой человек. Ваш парень только что спас мне жизнь. Он мне не отец, возмутился Афанасий. Олег смущенно прокашлялся и отвел взгляд в сторону. О, извините, смутился Сергей Иванович. Я думал, да, не важно, что я думал. Все равно я очень рад с вами познакомиться, пусть и при таких странных обстоятельствах. «А у вас есть разрешение на перевозку этого...» Олег замялся, подбирая слова. «Животного». Сёма пришёл в себя и в ужасе осмотрелся. Увидев, что опасность миновала, он встал с земли и подошёл к Афанасью. «Что это за монстр?» – выдохнул он. «При отеле работает зоопарк!» выяснил Сергей Иванович. «Меня попросили привезти сюда редкое животное из тех, что сейчас почти невозможно встретить. Поэтому разрешение, разумеется, получено. А этого ящера мы изловили на циклопии. Поэтому он и называется циклопера. Я решил, что монстр очень подходит для демонстрации на Конгрессе ученых, ведь прежние обитатели Семплеяды были похожи на гигантских ящериц». Тем более циклоперы — очень редкий, вымирающий вид. Их, бедняжек, почти не осталось в нашей галактике». «Что?» — испуганно произнес Сёма. «На Симплеяде раньше жили ящерицы». Он до жути боялся всяких земноводных. «А вы не знали? Тогда милости прошу на завтрашнее заседание», — с улыбкой сказал профессор. Вы узнаете много интересного о вымерших жителях Симплеяды и их обычаях, а еще внимательно смотрите по сторонам, молодые люди. В этом городе очень много старинных изваяний изображающих прежних обитателей этого мира». Сергей Иванович попрощался и двинулся прочь, обмахивая своей шляпой. Олег Аскеров, Афанасий и Сема отправились к отелю. Ребята после пережитого мгновенно забыли, что хотели пойти на пляж.